глава девять экстрамерность сутки спустя шагнув сквозь плотный туман я оказался в знакомом месте невдалеке темнеет мертвый лес подле него руины какой то постройки Синапс заблаговременно отключен элементарная мера предосторожности при общении с существом способным сканировать матрицу сознания через модуль технологической телепатии Файре, покажись, есть разговор. Уверен, она услышала. Либо живет неподалеку, либо пользуется системой слежения, которую я распознать не смог. Ждать пришлось долго. Лишь минут через десять из туманной мглы сформировалась человеческая фигура. Образ для воплощения, как и в прошлый раз, заимствован из моей памяти. Нео, какой гость, пожаловал. Она приблизилась стремительным рывком словно на миг обернулась ветром, и вот уже стоит рядом. Я даже взглядом не повел. У меня к тебе дело. Ты знаешь условия, верно? Значит, согласен, она встрепенулась. Может, сначала выслушаешь суть предложения? Мне все равно. Ты пришел из-за биостилхата, это очевидно. Хочешь вернуть изначальный облик? Все немного сложнее, хотя, признаю, ты оказалась права технический сектор для древнего закрыт но в обмен на твою свободу мне нужен не только биостилхат ничего другого у меня нет есть твоя экстрамерность в качестве убежища от кого прячешься живо заинтересовалась она у меня три сотни пленников в качестве балласта», — ответил я кратко обрисовав ситуацию скрывать истинное положение дел не имеет смысла фаайрея глубоко задумалась Неужели цена для нее оказалась непомерной? «Боюсь, договориться не получится», — тяжело вздохнула она. «Почему? Им здесь не выжить, экосистема мертва, а биостелхата у меня немного. Да и тратить его на производство пищи глупо. Хотя есть другое, менее затратное решение», — подумав, тут же нашлась она. «Слушаю. Оставь их в стазисе. Пока работают энергоблоки, узникам ничего не грозит». Они даже не поймут, сколько прошло времени, когда очнутся. А мы с тобой попробуем добраться до технического сектора и все исправить. Мы с тобой? Это мое условие. Оно не обсуждается. Ты поделишься геномом путешественника. Я скопирую твой нейроимплант. Чем же мы не пара? Я лишь хмыкнул. С одной стороны морф в группе может пригодиться. С другой ее придется опекать, памятуя о нашей первой встрече. Файре. Давай найдем разумный компромисс. Ты не тянешь агрессию, а мне придется иметь дело с древними эскинами, настроенными отнюдь недружелюбно. Тут даже мой статус путешественника ничем не поможет. Они сбойные. За миллионы лет автономии в них накопилось множество критических ошибок. Скажу больше. Из-за тотальных разрушений и катастроф, большинство управляющих систем давно фрагментированы и существуют в форме воплощений не заблуждайся на мой счет она упрямо поджала губы в прошлый раз ты быстро отступила ну и что не захотела обострять ситуацию фрагмент твоей памяти меня заинтриговал ваше понятие скука лишь блеклая тень по сравнению с ментальной деградацией это бич моей расы и вообще зачем идти на смертельный конфликт с тем кто способен тебя освободить такая трактовка ее робости мне на ум не приходила а если б я не вернулся? Без биостилхата любые планы обречены, рано или поздно ты бы это понял, я умею ждать. Хорошо, убедила, но биостилхат понятие для меня не очевидное. Не имел дела с живой трансформируемой материей? Искренне удивилась Файре. Нет, однажды мне довелось видеть результат планетного преобразования, но не уверен, что речь идет об одной и той же технологии. Тогда пошли, покажу. Она жестом указала на чашу мертвого леса. Кстати, а что тут стряслось? Спросил я. Почему погибла экосистема? Темные века, скупо ответила Файре, но заметив мое недоумение, пояснила более развернуто. Произошел сбой. На сотни лет пропало энергоснабжение. Сам должен понимать, пространственная аномалия полностью зависима от генерирующей ее аппаратуры. Свет, воздух, климат, Все это создается искусственно и распределяется автоматически. Однажды энергия иссякла. И как же вы выжили? Никак, мои предки погибли. Остался лишь запрограммированный биостилхат. Он исполнил свое предназначение, когда вернулись приемлемые условия окружающей среды. То есть ты даже не знаешь собственных корней? Нео-вандал, не будь наивен. Мне оставили богатое информационное наследство, хотя толку от него немного. Она выглядит обычной земной девушкой. Образ, заимствованный из моей памяти, по-прежнему цепляет за больное, но справлюсь. Не хочу показывать, что ее уловка работает. На небольшой прогалине среди мертвой чищобы оказался спрятан трансмиттер системы мгновенного переноса. Припорошенный сухой листвой, едва заметный круг из карганитового сплава трансмитер происходит от латинского «трансмиттера» — посылать-пересылать. Файре шагнула в его центр, подернулась дымкой и исчезла. Я выждал пару секунд и последовал за ней. Ну вот моя обитель. Вокруг шумит вековой лес. Деревья неизвестных пород образуют чищобу. Где-то я уже видел подобное наверняка в пору юности в одном из цифровых пространств, которыми изобиловала сеть человеческой цивилизации? Думаю, да. Только в фэнтезийных мирах такие места обычно связаны с островками руин, а здесь же на обширной прогалине возвышается изящный архитектурный комплекс из белоснежного камня, озаренный зеленоватым светом. Такой эффект создают лучи света, прорывающиеся сквозь кроны деревьев Растения, отдаленно похожие на плющ, увивают стены и колонны. Это тоже было запрограммировано? «Восстановила по памяти», — ответила Файре. «Сюда, вандал». Почему-то привычный никнейм из ее уст звучит странно, если не сказать иронично. «У меня есть имя». «Как интересно, представишься?» «Типа ты его не знаешь?» «А ты долго еще будешь злиться на мою способность?» «Можешь звать меня Глеб, вандал это позывной». Приятно познакомиться, на миг ее черты озарила улыбка. Проходи. Внутри центральной постройки царит мягкий сумрак. Посреди помещения, стены живые, лиственные, установлен биореактор, окруженный блоками аппаратуры, стилизованный под природный дизайн. Выглядит странно, но главное все функционирует. Я по-прежнему держу синапс отключенным, хотя после прошлой встречи с Файре, мой расширитель сознания провел анализ случившегося, И выработал средства защиты нейроматрицы, но пока не хочу рисковать. Обхожусь скупым набором датчиков древнего. У тебя наверняка много вопросов. Спрашивай, не стесняйся. файре мысленным приказом сформировала для нас удобные кресла. Они в буквальном смысле выросли из земли. Снова меня сканируешь? Нео, ты всегда такой суровый. Нет, я даже не пыталась. Поняла по выражению лица. «Кстати, в живом общении есть что-то завораживающее. Если ты смог защитить свой разум, это прекрасно. Я не всегда контролирую способность. Чаще всего чтение чужих мыслей происходит на уровне инстинкта, такова особенность моей расы. Зачем ты поддерживаешь образ земной девушки?» Она не ответила, лишь снова едва заметно улыбнулась. «Давай поговорим о чем-то другом. Например, об экстромерностях. Что тебе удалось узнать?» Кто их создал? Сколько узников содержится в этом мире? Я сел в кресло. Ты ошибаешься, называя экстрамерности тюрьмами. Разве? А что они, по-твоему? Убежище? Пришлось вкратце рассказать и о погасших солнцах, незавидной судьбе множества цивилизаций и моих догадках относительно космического сооружения, созданного ради спасения разумных видов. Интересная трактовка. Нео — Такого мне на ум не приходило, но разве изнутри камеры можно разглядеть благие намерения тюремщика? Она пользуется чисто человеческими речевыми оборотами. Ты сказала, что много знаешь о внешнем мире. Да, но я понятия не имела о феномене черных солнц. Такой информации предки мне почему-то не оставили, но это действительно многое меняет», — Файриев скинула взгляд. «Глеб, а как ты очутился здесь?» — неожиданно спросила она. И зачем рисковал, ввязываясь в бой с ржавыми? В чем твой интерес? Рассказывать о строителе сети и полученном от него задании нельзя. Обманываться ее обликом тоже. Передо мной не человек, а совершенно чуждое, непонятное существо. Путешествую. Вот угораздило попасть сюда, чтобы выбраться нужна исправная аппаратура межзвездной сети. Как с этим связан народ Кейла и ржавая? никак просто помог парню вернуть близких Нерационально для опытного путешественника заметила файре я лишь пожал плечами чувство такое будто мы снова кружим присматриваясь друг к другу как при первой встрече не усложняй мне надо попасть в технический сектор и найти исправную точку прибытия а проблемы этого мира опционально то есть по возможности я не настолько силен в древних технологиях и теории свернутого пространства чтобы рисковать жизнями цивилизацией ладно не хочешь говорить не надо я честен с тобой значит просто сбежишь оставив все как есть сам же сказал ядрой реакторов долго не протянет но лезть в древнюю систему с моими скромными навыками еще хуже пришлю сюда настоящих специалистов когда выберусь тех кто действительно сможет что то исправить ладно поняла наша цель добраться до технического сектора Найти аппаратуру межзвездной связи и отправиться в твой мир? Я согласна. Ее оптимистичный настрой мне совершенно не понравился. Ни на секунду не забываю, что человеческий облик — это всего лишь аватар, за которым скрывается опаснейшее существо с неясными намерениями. Привести морфа на Рубикон? Нет уж. Пока я размышлял, сквозь плетистые стебли в помещение просочился туман, сформировал зыбкую человеческую фигуру — а затем резко уплотнился, приобретая плотность и детализацию. Бионический скафандр. Они нам понадобятся, защищает от вакуума, излучений и других типов урона, пояснила Файре, продолжая демонстрировать возможности биостилхата. Не требует обслуживания и расходников. При незначительных повреждениях регенерирует за счет собственного запаса нанитов. Обеспечивает владельцы кислородом, водой и питательными веществами. Найк. нехорошо все складывается экипировка конечно классная учитывая что придется распрощаться с ипостасью древнего но скафандр изделия морфа у него наверняка есть незаявленные опции например способность чтения моей нейроматрицы Паранойя? нет пожалуй разумная осторожность достичь цели и в самый неподходящий момент вдруг оказаться заложником бионической оболочки интересная вещь но откажусь Ты мне по-прежнему не доверяешь, а должен? Дело твое. Файре, похоже, обиделась, хотя мои знания в области психологии морфов равны нулю, так что нечего выдумывать. В общем так, геном путешественника в обмен на убежище для пленников и биостилхат, способный автоматически воплотиться в мою человеческую ипостась. Да, согласна. Я транслировал ей матрицу, Файре просмотрела полученные данные, вздрогнула и спросила. Это еще что за урод. Амреш, разумное существо из системы ДАРК, внесен в базу данных призрачного сервера, ближайшего известного мне узла межзвездной сети. Проблем с выходом из экстрамерности и путешествием между системами у тебя не возникнет. Но я... Рассчитывала получить человеческий геном? Извини, мне не нужен двойник путешествующий по сети. Ты хотела обойти ограничения, наложенные на твою расу? Я даю такую возможность. Выйдешь из экстремерности в обличье Амреша, а дальше уже по своему усмотрению изменишь облик на психологически совместимый. файре зло сверкнуло глазами. Ты и вправду вандал. Извини, не та ситуация, чтобы идти на поводу у слабостей. Думай. Она твоя слабость? Фай, тебе не все равно. Глеб, ну нельзя так поступать с девушкой. Ты мне не девушка. И вообще не понимаю, о чем мы спорим. Я же ясно сказал, система читает нейроматрицу и сравнивает ее с носителем. По-твоему, человеческий облик и образ мышления Морфа как-то стыкуется? Да. Поясни, пожалуйста, я вскинул взгляд. Она в ярости, это ощущается. Ты ровным счетом ничего не знаешь о Морфах, но... Ее губы дрогнули, в Файре порывисто села в кресло. Но я все же попытаюсь. Жизнь на нашей планете развивалась в очень сложных условиях, И часто принимала крайние формы представь какой должна быть среда обитания чтобы естественный отбор привел к появлению существ способных копировать днк конкурентов и перевоплощаться я лишь отрицательно качнул головой фантазировать нет смысла в определенный момент морфы разделились на две эволюционные ветви доминаторов и менталов продолжила фаре доминаторы изначально шли путем агрессии Проще говоря, они копировали верх пищевой цепи, перевоплощаясь в наиболее сильных хищников. Менталы действовали иначе, внедряясь в среду социальных существ, принимая облик тех, кого станет защищать группа. Например, в детенышей или самок. Я сейчас утрирую и обобщаю, на самом деле все намного сложнее и тоньше. Но в общих чертах понятно. В конечном итоге обе эволюционные ветви морфов, спустя миллионы лет развития, вновь объединились в один вид Тогда и зародилась наша цивилизация доминаторы по прежнему олицетворяли силу менталы же развивались по пути науки насколько понимаю ты принадлежишь к менталам да я ментал одиночество для нас равносильно смерти а грубая сила как у этого путешественника она с пренебрежением взглянула на туманные очертания мреша не мой инструмент выживания Хотя, признаюсь, используя запрограммированный Биостилхаб, я могла бы попытаться сочетать в себе оба эволюционных наследия, но не хочу рисковать. Понятия не имею, к чему это приведет. Хорошо, допустим, я тебя понял, и даже проникся проблемой. Но ты не ответила на главный вопрос. Для ясности приведу личный пример. Оказавшись здесь, я был вынужден использовать тело древнего, но при этом ни на минуту не перестал ощущать себя человеком. А теперь поясни, в чем между нами разница. Обретя человеческое тело, ты останешься морфом. Любая система распознает подлог. Особенность моей эволюционной ветви ведет не к поверхностной мимикрии или примитивному физическому копированию. Менталы перевоплощаются полностью. Но ты ведь понятия не имеешь, что значит быть человеком, возразил я. Сейчас не имею, потому что нахожусь в форме мимикрирующего аватара но реализовав геном я получу человеческую биохимию человеческую сенсорику, и что главное базовые врожденные инстинкты да я сохраню свои знания но ментально и физически стану человеком окажусь в привычной для себя среде не сойду с ума от одиночества ведь рядом будешь ты кейл и даже ржавые которые имеют много общих черт словно вы родственные виды ее краткое но достаточно информативное пояснение заставило меня глубоко задуматься. Силой можно добиться многого. Покорности, крох знаний, трофеев. Но ты никогда не будешь застрахован от удара в спину. Другое дело доверие. Трудная стезя, особенно когда речь идет об инопланетном существе с неизвестной семантикой. Да, у меня есть второй геном, цифровая копия биометрического микрочипа, который я однажды выкрал. Это было очень давно, в пору юности, еще до хрустальной сферы и призрачного сервера, до появления первых нейроимплантов. Геном принадлежит девушке. Мы были очень близки, пока нелепый несчастный случай не оборвал отношения. Чип я хранил как память, даже не подозревая, что под воздействием технологий ушедших, однажды он станет информационным фрагментом моей нейроматрицы. На полную ментальную трансформацию у меня уйдет несколько часов, не больше произнесла она, вырвав меня из омота воспоминаний. «Фай, не дави, ладно?» «Хорошо, не буду. Но мы могли бы начать со взаимного доверия. Это как?» «Для полного перевоплощения мне потребуется рабочая копия человеческой версии нейроимпланта. Сможешь установить в него блок или какой-то ограничитель, чтобы я не могла влезть в твои мысли, даже если захочу?» «Да, смогу. Тогда сделай». Пока синапс решал поставленную перед ним техническую задачу, я мысленно прикидывал все за и против. Файрия в человеческом обличии осложнит путь. Я буду вынужден защищать ее, но теперь хотя бы пришло понимание, почему она не тянет агрессию. Ладно, я первым нарушил паузу в разговоре. Договорились. Ну что, ты готов? Файрея, чувствуя мою нервозность, ободряюще улыбнулась. Придется довериться ей. В определенный момент матрица сознания будет уязвима, но надо рискнуть, ибо другой возможности попасть в технический сектор нет. Начинай. Взвихрился биостилхат. Его дымка начала уплотняться, обретая очертания призрачной мужской фигуры. Обнаружен биологический носитель. Совпадение с генетическим кодом Глеба Сергеевича Вандалова – 100%. Биологический возраст – 25 лет. Приводы древнего отключились. Грузно неподвижно сижу в плетеном кресле, глядя, как детализируются черты. Чувства смешанные. Словно смотрюсь в зеркало и вижу себя, помолодевшего лет на 50. Файри одновременно работает с двумя видами стилхата. Вот к моему двойнику потянулись дымчато-серые струйки нанитов. Микромашины внедрились внутрь, формируя нейроимплант, а затем и сопряженный с ним синапс. Обнаружен расширитель сознания. Тест нейросети успешен. Открыт канал технологической телепатии. Транслировать матрицу личности. Мысленно отвечаю «да». Последующие ощущения обрушились словно лавина. Зрение вернулось не сразу. Чувствую, что лежу на чем-то твердом пахнет оружейной смазкой прелой листвой и еще чем-то резким медицинским Прохладное прикосновение пальцев фари отозвалось мурашками глеб ты меня слышишь открой глаза Мои веки дрогнули жесткая карганитовая ложе холодит кожу запах оружейной смазки исходит от оболочки древнего мое временное воплощение неподвижно сидит напротив неприятно скались в затылке медленно гаснет боль как себя чувствуешь Файрея с неподдельной тревогой заглянула мне в глаза. Чувствую ее дыхание. Как же прекрасно ощущать себя живым. Скупое безэмоциональное восприятие исчезло. По мышцам гуляет дрожь. «Глеб, ну скажи что-нибудь. Ты тоже перевоплотилась? Когда успела? Мне проще. Аппаратура настроена под меня, да и ментально я более адаптивна к резким переменам. То есть ты сейчас вполне земная девушка?» Протестируй матрицу сознания и оденься. Смущаю, взгляд у Файри теплый и насмешливый. Неужели она действительно способна так быстро адаптироваться? Нет, не смущаешь, я с трудом привстал. Мышцы еще слушаются плохо. Ладно, не комплексуй. Она окуталась дымкой, которая тут же воплотилась в подобие туники. Ты древнего убери. А чем он мешает, теперь это лишь оболочка? Ну ладно, ладно, не хмурься. Власть над биостилхатом она сохранила. Не утруждая себя, Файри отдала мысленную команду, и ближайшие растения пластично изогнули ветви, легко приподняв и утащив в чащу мое прежнее воплощение. Через несколько минут пришло системное сообщение. Тест целостности личности завершён успешно. Интегрированные нейросетевые модули работают без сбоев. Расширитель сознания модели Синапс Готов принять настройки пользователя. Нет, этим займусь чуть позже. Файре, Биостилхат остался? Да, а зачем тебе? Голодно и выпить не помешает. Я транслировал ей несколько простых форм воплощения, проверяя реакцию. Она лишь улыбнулась. Транжиришь ресурсы? Ну ладно, я и сама не против. Иногда перемены кажутся ошеломляющими. Их трудно принять психологически, Особенно после безэмоционального существования в механической оболочке. Легкий ветерок коснулся моей кожи, принес тревожащие обоняние запахи. Во взгляде Файре тоже читается смятение. Мы молоды, полны энергии, смущены и взволнованы, словно подростки. Пока я одевался, она, манипулируя биостилхатом, быстро сервировала стол и вдруг замерла по непонятной причине, затаив дыхание. С тобой всё в порядке? Да. Развучала не очень убедительно даже не представляя сколько незнакомых ощущений чувств порывов сейчас нахлынуло на нее. Ты ведь хотела узнать каково быть человеком так что не тушуйся я сел за стол она немного помедлив заняла кресло напротив взгляд у Файре почти безумный я разлил вино по бокалам попробуй глеб ты извини и не обращай внимания она пригубила вино познаю неведомое и как. «Пока в процессе, но мне определенно нравится. Спасибо, что доверился. Куда теперь?» Резко меняя тему, спросила она. «Мы избегаем смотреть друг на друга. Она опасается неведомого, того смятения чувств, что правит Бал, а мне надо свыкнуться с ее образом, оттолкнуть прошлое». «Сначала определимся с безопасной стоянкой для транспортных модулей», — ответил я. «Затем сделаем небольшой крюк, вернемся в окрестности поселения Кейла». Зачем, она надкусила какой-то экзотический фрукт, созданный явно не по моим матрицам. Хочу навестить одну личность, я вкратце рассказал о своей первой встрече с воплощенным. Возможно он станет нам союзником. Его способности облегчат получение стилхата, особенно в зоне реакторов. Рискованно, но стоит попробовать. Я не склонен вступать в спор или менять решение. У него сейчас полный бардак в голове. Думаю, гигант на свою беду завладел несколькими разнопрофильными фрагментами и скинов. Но есть одна методика воздействия, разработанная кланом технологов. Ладно, легко согласилась, Файре. Ее мысли сейчас далеки от насущных дел, что вполне понятно и объяснимо. Я перехватил ее взгляд и, почувствовав неладное, решительно встал. Дела не терпят. Она не отвела взгляд. Нам точно сейчас лучше побыть порознь, иначе гормональный коктейль молодых организмов — может серьезно усложнить ситуацию. Решительно направляюсь к трансмиттеру. «Глеб, подожди», — я обернулся. Скафандр напомнил о файре, окутав меня дымкой биостилхата, быстро принявшего формы экипировки. Покинув экстрамерность, я прежде всего вышел на связь. «Асмис, парни, придержи». «А в чем дело?» «Иду к вам, облик изменился, с горяча огонь не откройте». «Понял». За границами руин, среди которых расположен транспортный узел, уже отгорел закат и подкрались сумерки. Машины выстроились в защитный периметр, ощерились стволами. Асмис спрыгнул на землю и пошел мне навстречу. Ржавой бдительности не теряет. Мало ли кто мог выйти с ним на связь. «Да и телосложение у меня теперь другое. Древний был выше» такие перемены на экипировку не спишешь. Вандал? Да я это я. Гарпун покажи. Неплохой способ проверки. Я материализовал оружие. Убедился? Угу. Теперь верю, что ты. Хотя не понимаю, куда делся древний. Отслужил свое. Я теперь в настоящем облике. Позови Кейла, надо поговорить. Втроем мы отошли в сторонку. В общем так, экстрамерность оказалась сбойной как и все вокруг, но использовать ее в качестве укрытия можно, предупреждая вопрос Кейла, добавил я. Жилье еда, спросил он. А парень заметно повзрослел за чередой испытаний невзгод, по крайней мере изменился его образ мышления и манера речи. Там только руины и мертвый лес, поэтому загоним транспортные модули внутрь запечатаем вход. Народ останется в стазисе, пока я не доберусь до технического сектора и не пойму, как исправить проблему так что здесь наши пути расходятся кейл ты останешься в экстрамерности ами что намереваешься делать мои отправиться искать старое поселение может кто-то из нашего народа уцелел и по-прежнему живет там а я иду с тобой не терпящем возражений тоном заключил он я тоже мгновенно встрепенулся кейл модули в автоматическом режиме энергии в них хватит на годы какой смысл мне сидеть подле если экстрамерность будет запечатана Что ж, два бойца мне не помешают, спорить не стал, это их решение. Оба отлично понимают ситуацию. Искусственный мир стремительно деградирует, и вскоре, учитывая состояние ядра реакторов, может погибнуть в цепи катастроф. Так что их мотивация вполне ясна. Договорились, подытожил я. Сейчас загоним модули внутрь пространственного кармана, вход опечатаю проклятым стилхатом, чтобы никто посторонний туда не пролез в наше отсутствие. Асмис потребуется оружие, БК и другие припасы. Об этом не беспокойся. Пойдем на двух машинах, у нас есть лишнее. Нет, лучше один вездеход, но мощный. Кейл, справишься с управлением? Справлюсь, но свой бросать не хочу. Оставишь вместе с модулями, потом заберешь. Парень сдержанно кивнул. Вот так, без лишних споров, мы определились с ближайшими планами. Мое главенство в только что образованной группе никто под сомнение не поставил. Осталось познакомить их с Файре, и можно отправляться в путь. Пустынные регионы. Сутки спустя. Вездеход, скрипнув тормозами, остановился. Вокруг возвышаются обветренные, ошлифованные песчаными бурями надстройки. Кейл с асмесом десантировались загодя и уже заняли огневые позиции на господствующих высотах. Файри, развернись и держи двигатель включенным. Возможно, уходить придется быстро, справишься? Она молча кивнула, волнуется, стараясь не показывать, насколько остро ощущения. Быть человеком оказалось не так просто, как ей думалось. Исчезло чувство неуязвимости, характерное для морфов. Она смену пришёл инстинкт самосохранения. Я ободряюще подмигнул ей и переключился на канал группы прикрытия. «Асмис, наблюдаем цель. Я пошел, в случае обострения валить его, не задумываясь». «Принял». Открыв боковой люк, я спрыгнул с высокой подножки встылую безветренную утреннюю мглу. До слуха сразу долетело знакомое бряцание. В торе ему послышалось неразборчивое бормотание. Пока не поднялся ветер, а песок прихвачен ним Мои шаги звучат отчетливо, как признак дерзкого вторжения, на то и расчет. Подкрадываться бессмысленно, воплощенный безумен, но небеспечен. Он свободно оперирует стелхатом и заметив неладное, может ударить сразу. А так пару секунд промедлит, пытаясь сообразить, кто рискнул столь нагло вторгнуться в его владение. Мне нужно успеть завязать разговор и с хода заинтересовать его. Другой возможности наладить общение на ум не приходит. «Кто тут?» — раздался Рык. «Надо признать, существо, на основе которого произошло воплощение древних искусственных нейросетей, внушает серьезные опасения. Еще при прошлом беглом знакомстве я подметил, как бугрятся мышцы, выпирающие из-под самодельных элементов брони, но таскать на себе столько карганита не под силу даже такому гиганту, значит, он основательно киборгизирован. Эй, приятель, Я слышал, тебе нужны чипы Соблюдая разумную осторожность, обозначаю себя, находясь вне прямой видимости. Немедленной атаки не последовало, значит, есть шанс обойтись без боя. «Покажись!» — проревел он. Наверняка в его разодранном сознании крупицы здравого смысла сейчас ведут ожесточенную борьбу со вспышкой тупого раздражения. «Не злись! Знаю, в твоей голове тесно от мыслей, я могу помочь!» «Букашка!» — он меня заметил и с лязгом развернулся. «Отдай все или умри!» «Нет, так не пойдет, только обмен!» «Я тебя растопчу!» «И что? Останешься без нерамодулей?» «Я товар с собой не ношу, он припрятан. Вот если договоримся...» Гигант замер. Между яростью и задумчивостью не прошло и секунды. Воплощение явно не единичное. Фрагменты и скинов, уживающиеся в неудобной для них физической оболочке, полностью контролируют моторику. Сейчас они остановили удар. Великан несколько раз судорожно сглотнул, затем сипло выдавил. «Говори, у меня есть три нейромодуля, и я знаю, где можно добыть еще». «Неинтересно», «Бесполезно», «Конфликт», «Разные голоса». «Вполне понимаю, о чем он толкует». В свое время насмотрелся на таких безумцев в системе dark Разные голоса можно убрать. Как? Его ярость готова выплеснуться в агрессии. Несколько искинов различных специализаций постоянно конфликтуют между собой в борьбе за биологические нейросети. Кем бы ни был гигант в прошлом, его рассудок давно порван в клочья. Но конкуренция искусственных интеллектов, гнездящихся в голове несчастного, никогда не переходит роковую черту. В минуту опасности они станут действовать сообща превратив носителя в беспощадную машину для убийства. Это я и попытаюсь исправить. Методика разработана на Рубиконе, но ни разу не испытывалась вне лаборатории по изучению искусственного интеллекта. Я знаю, тебе больно и трудно, но от голосов можно избавиться. Не от всех, только от бесполезных. Гигант озадаченно застыл, сверлит меня взглядом. «Откуда мне знать, какой голос бесполезный?» — прорычал он. «Ну, это просто. О чем они говорят?» «Разные!» — он вновь сорвался на грани истерики. «Живая природа! Технические коды! Ремонт железа! Добыча стелхата! Охрана!» «А кого здесь охранять? И где ты видишь природу?» Гигант воспринял мой вопрос буквально. Он опустил карганитовую дубину, растерянно озираясь, словно горы металлического хлама вдруг предстали перед ним в ином свете. Куда важнее технические коды, правда? Подливаю масло в огонь. Мои слова адресованы фрагментом древних нейросетей и несут им идею о новом уровне конфронтации. Вот если б не тратить силы попусту. Ситуация-то экстремальная, заведомо используя непонятные ему термины. На твоем месте я бы оставил только один голос, убрал бы слабые и бесполезные. Сразу станет просторнее в голове. А лингвистическое программирование неожиданно достигло цели. Хотя столь быстрого и однозначного эффекта я, честно говоря, не ожидал. Думал, что наш диалог будет долгим, трудным и рискованным, но гигант неожиданно выронил дубину и замер в полной прострации. Ждать пришлось недолго, не прошло и нескольких секунд, как воплощенный вздрогнул, удивленно озираясь по сторонам. В слое дополненной реальности неожиданно проступил его фрейм. Горм. Воплощение 25 из 100. Предположительная специализация. Инженер-ремонтник. Уровни навыков не определены, требуется уточнение. Как себя чувствуешь? Полегчало? Он некоторое время продолжал осматриваться, пребывая в немом потрясении, затем обернулся ко мне. Ты был прав, букашка. Бесполезные голоса только мешали, теперь их нет. Чем думаешь заняться, сразу перехожу к делу, пока он в шоковом состоянии. 25% его нейроматрицы сейчас оккупированы неким техническим модулем, который подавил другие фрагменты и скинов. Вариант развития событий только один, поэтому держусь на стороже в полной боевой готовности. Не знаю. Здесь он окинул пристальным взглядом металлические дебри, в которых обитал многие годы. Здесь нечего восстанавливать. Стилхата нет, энергии нет. А твой народ, пробую пробудить его память. Экстрамерность, неисправная, сбой. Мой народ погиб. Он снова заговорил скупыми отрывистыми фразами. Сочувствую. Горм сверху вниз посмотрел на меня. Странная букашка. Откуда ты знал, что много голосов плохо? Кто ты такой? А вот это уже не великан спрашивает, а угнездившийся в его голове искин. Зови меня Вандал. Я путешественник из расы Хома. Вновь использую формулировки непонятные Горму. Ты опасен, но можешь быть полезен. Воплощение оказалось достаточно мощным, способным на короткое время полностью перехватить контроль над рассудком. Мне нужны нейромодули. Давай поторгуем. «Мне нечего тебе предложить в обмен, но могу убить и отнять», — зарычал он. «По опыту знаю, древние сущности прямолинейны и агрессивны в достижении целей. Но мой план сработал. Технический скин победивший в схватке, еще не освоил захваченные нейросети и плохо контролирует тело Горма. Гигант тоже дезориентирован, а значит у меня появился шанс на победу». Когда им управляли три искусственных интеллекта, способные скооперироваться в минуту опасности, мне ничего не светило, а теперь можно попробовать. «Уверен, что отнимешь?» — специально его провоцирую. «А давай попробуем», — взревел он, вскинув карганитовую дубину. Я мгновенно материализовал стилхатовый гарпун. «Модули припрятаны, к тому же они с тобой несовместимы, принадлежат к другим подсистемам, неремонтным», продолжая диалог, рассеивая его внимание, Я успел рывком сократить дистанцию. Гигант силен, но неуклюж, особенно в своем карганитовом обвесе. Защита никчемная, мешает двигаться, а у меня богатый опыт схваток такого рода. Когда-то еще в цифровых пространствах Земли я шел с теземилишника и часто отыгрывал соло. Он оценил угрозу, попытался достать меня размашистым ударом, но лишь погнул ветхие металлоконструкции. «Модули, букашка, отдай их и останешься жив» совместимость моя проблема теперь я умею я их очищу надо же прибил фрагменты других эскинов и вошел во вкус я ловко перекатился вогнал стелхатовый гарпун в зазор между пластинами его самодельной брони и мысленной командой активировал наконечник воплощенный пошатнулся его кибернетические усовершенствавания отказали но своего рода паралич продлится всего несколько секунд не больше надо принимать решение Древняя твари казалась тупой и агрессивной, а вот гиганта мне жаль. Надеюсь, он не сильно разозлится за нанесенные ранения. Несколькими ударами я рассек его предплечье, где синапс локализовал активную сигнатуру. В глубине кровоточащей раны блеснул кибермодуль. немедли я коснулся его. Пальцы слегка дрожат от напряжения, но при моих скромных навыках в мемотехнике тактильный коннект — единственный надежный способ нейтрализации. Копирование данных провалено. Экстренная очистка нейросети провалена. Хотите извлечь модуль? Я ответил да, получил поврежденный артефакт, который выдавило наружу через небольшую рану и отпрянул, ибо горм уже пришел в себя. Зачем? Он в ярости. Так было нужно. Прислушайся к себе. Разве голоса разговаривают с тобой? Движение дубина очертило пыльный полукруг. Гигант на минуту замер. — Молчат, — растерянно произнес он. — Правильно, я их убил, но пришлось тебя ранить. Благодарности не жду, Кейл и Асмис на готове, если что, прикроют снайперским огнем. Горм грузно осел на землю, потряс головой. — Хома, — он нашел меня взглядом, — я и вправду свободен. — Да свободен, как ощущение. Словно проснулся, но все помню. — Спасибо, — неожиданно рыкнул он. Оказывается, гигант не агрессивен. Освободившись от диктата чужой воли, он даже и не подумал на меня агриться. Стелхатовый гарпун надо беречь, как зеницу ока. Сколько раз он уже выручал меня в критических ситуациях. Оружие явно изготовлено опытным мастером-мнемотехником, прекрасно разбирающимся в древних технологиях. Гором тем временем отошел в сторонку, со скрежетом волоча за собой карганитовую дубину. Не все понимают добро. Не удивлюсь, если он передумает и все же попытается на меня напасть. Вандал, а ты силен, пришел по связи комментарий Асмиса. Не стал его разубеждать. На самом деле за моей скромной победой стоят знания, оплаченные жизнями первопроходцев системы ДАРК и полувековые исследования на нитов, проводившиеся на Рубиконе. Наблюдая за гигантом, я затребовал отчету синапса. Модуль искусственного интеллекта ушедших нейтрализован. В ходе копирования данных получены карты неизвестного региона. И то хлеб. Жаль, что частенько приходится идти дорогой разрушения, но древняя цивилизация оставила нам весьма спорное и агрессивное наследие. Теперь пришло время для финального эксперимента, ради которого все и затевалось. Еще при первой встрече великан удивил меня способностью к необычайно мощному зову, собирающему крохи стилхата в радиусе нескольких километров. Объяснение только одно. Его воплощения остро нуждались в нанитах для киборгизации и развития носителя. Резонно предположить, что один из его апгрейдов представляет собой мощный передатчик, сконструированный эскинами. Они же инсталлировали в систему устройства код управления нанитами. По идее, это усовершенствование должно сохраниться, как и усилители мускулатуры. «Горм, ты голоден?» «Очень», — утробно рыкнул он. «А что кушаешь?» «Всякое. Ящериц. Маленькие, тощие. Хочешь много вкусной еды?» «Конечно. Мне нужен стилхат». «Нету», — горестно вздохнул Горм. «Голоса все использовали». «А собрать можешь хотя бы немного?» «Могу», — он недоверчиво покосился на меня. «Только зачем? Голосов больше нет. Стилхат не еда. А вот эта еда...» Я материализовал внушительный кусок хорошо прожаренного мяса. Файре, создавший этот кулинарный шедевр, заверила, что универсальный протеин безвреден и подойдет большинству биологических существ. Горм едва не захлебнулся слюной, его взгляд реально стал бешеным. За этот гигантский стейк он порвет меня и без помощи и скинов. Но великан рассудил иначе. Вместо драки он насторг зов и только тогда набросился на еду. «Я отошел в сторонку. Похоже, у нас появился прожорливый, но незаменимый участник рейда в технический сектор.